Я боготворю вас, Дон Диего. Я хочу принадлежать вам, и пусть меня поразит небесный гнев. Склонившись над Доном Диего, молодая женщина поцеловала его в губы. — Нет, она! — воскликнул он, охваченный жарким трепетом. — Наш час еще не настал и немедленно доли он как безумный выбежал из ее дома. «Дон Диего! Дон Диего!» простонала ему вслед Анна, потом в отчаянии уронила голову, и слезы брызнули из ее глаз. Среди старых знакомцев Умирая, старый граф де Торре-Леаль завещал титул и родовое наследство своему старшему сыну Дону Энрике, о судьбе которого ничего не было известно. В случае, если в назначенный графом срок его старший сын не вернется домой, титул и все состояние графа должны перейти к его младшему сыну от брака с Донней Гуадалупе, сестрой Дона Хусто. Управление графством временно возлагалось на вдову графа. Это было именно то, о чем мечтал ее брат Дон Хусто. К этому времени в Мехико переселилась с острова Эспаньолы богатая семья. Знакомый нам Дон Педро Хуан де Борико с супругой, сеньорой Магдаленой и Хулией. Красота хулик, которую прозвали маленькой француженкой, свела с ума всех юношей из лучших семейств города, но никто не мог похвастаться, что достиг хоть малейшей надежды на успех. Молодая девушка, озабоченная и печальная, рассеянно принимала все знаки поклонения. Дону Педро Хуану де Бурике, занимавшемуся... Торговыми делами случилось как-то познакомиться с Доном Хуста. Постепенно они сблизились, и Дон Хуста на правах друга вошел в дом сеньоры Магдалены. Дон Хуста был вдовцом завидным положением. Юная Хулия приглянулась ему, и он решил, что девушка с испаньолой создана для него. За согласие на брак По его мнению, следовало обратиться к Борике, как к главе семьи. И вот оставшись однажды наедине со своим новым другом, Дон Хуста взял на себя смелость попытаться счастье. Впрочем, в успехе он не сомневался. «Друг мой, Дон Педро Хуан, — начал он, — ваша дочь настоящая жемчужина. Девушка не дурна собой» равнодушно ответил Дэн Педро Хуан. Это моя пачерица. Она не только хороша собой, но обладает высокими достоинствами, как я мог убедиться. Верно. Счастлив тот, кто назовет ее своей супругой. Пожалуй. Знаете что? Что? Эта девушка заставляет меня подумать о втором браке. «Вот как? Если вы даете мне свое согласие, я осмелюсь сделать ей предложение». «Мы пока еще не думаем выдавать ее замуж», — ответил Педро Хуан бледнее. «А я полагаю, пора уже об этом подумать, особенно если представляется хорошая партия». «Как я вам уже сказал, мы об этом не думаем». Сделать одолжение выслушать меня. Бесполезно говорить об этом. Кроме того, надо спросить согласие девушки и ее матери. Как вам известно, Хулия дочь моей жены от первого брака. Конечно, конечно, но прежде всего необходимо заручиться вашим согласием. А потом я уже беру на себя уговорить Доню Магдалену и завоевать сердце девушки. «Повторяю, сеньор Дон Хусто, мы еще об этом не думаем, а я вам повторяю, что рано или поздно придется об этом подумать».